Я валялась на диване в своей любимой квартирке и пыталась ответить на вечный Золушкин вопрос, в чем пойти на бал. Мероприятие оказалось настолько неожиданным, что извилины до сих пор с трудом извивались и стопорили мыслительный процесс. Наверное, сложность заключалась еще в том, что после восхитительной ночи за завтраком я пребывала в самом мечтательном настроении и неожиданно материализовавшийся в воздухе конверт проигнорировала со всей беспечностью счастливого человека. Привлекла мое внимание только фраза старшенького «Дарий, вот твой пригласительный на два лица». Поиски второго лица у любимого привели к интересным результатам «Мы едем на бал». Родители Потаповых в ближайшие выходные решили организовать грандиозное мероприятие и прислали сыновьям персональные приглашения. На бланках, адресованных Максимилиану, Дарию и Демьяну, были также проставлены имена их спутниц Юстис, Марии и Леонеи. А откуда такая осведомленность? Я раньше не замечала, чтобы они плотно общались. Однако сразу переключиться на предстоящие мероприятия я не смогла. Мучили мысли о вчерашней ночи. После частичного продуктивного допроса, вкусного ужина и игры в монополию мы с девочками отправились наводить красоту. Интереснее всего было наводить эту самую красоту на Андромеде в силу необычности ее организма. Клетки кожи андроида могли по желанию менять цвета и оттенки, наращивать ресницы и ногти – такое поле для творчества больной фантазии. Продлилось это развлечение вплоть до полуночи, пока разгневанные мальчики в облаке разнообразных косметических ароматов не разогнали нас по комнатам. И все было бы хорошо, я уже свела себе гнездышко и обняла пришедшего в себя Фредди, как из-под кровати выполз Коте, сверкая сиреневым фонарем под левым глазом. Он как-то странно хихикнул, а потом полез ко мне под одеялко. Подвинувшись, я терпеливо сидела и ждала, пока это чудо взберется на данную высоту и поведает, что он, собственно, забыл в комнате замужней дамы. Увы, высота браться не хотела. Пришлось жалиться и сползти на пол, прихватив с собой кота и одеяло. «Мамашенька!» и улыбка на пол лица. «Боже упаси!» – хмыкнула я, не мешая клыкастику устроить голову на моих коленях. «Ма, давай опустим эту часть и перейдем непосредственно к делу», поглаживая шелковую гриву, попросила я. «Ты знаешь, ты такая хорошая». «Когда сплю зубами к стенке?» «Не, когда ты спишь, то нехорошая». «Это еще почему?» – справедливо возмутилась я. «Дерешься, да и сны у тебя странные». «Сам дурак», – улыбнулась я, глядя на засыпающего друга. Это чем же его так достали, что он напился непонятно чего? Потому что простой спиртной берет Катей только в большом количестве. Мамашенька! Что, свынуля? Ты меня любишь? Безумно. И уважаю также. Предугадывая следующий вопрос, подтвердила я. Что еще хотел сказать КТР, я так и не узнала. Да и как этот прохвост попал в комнату, не поинтересовалась. Потому что на горизонте нарисовалось новое действующее и очень ревнивое лицо. О масштабе разборок между парнями я тактично умолчу. Но вот вымаливать прощение у ревнивого и обиженного супруга пришлось долго и активно. Так что все мои размышления о наряде слегка меркли из-за приятной усталости во всем теле. Впрочем, главный вопрос, где взять подходящий наряд, вытеснял и ее. Трех орешков у меня не было. Примечание. Из кинофильма «Три орешка для Золушки». Разве что попробовать в лесу побродить, фея крестная тоже загуляла. С самого рождения ни разу не показывалось. Шить самой? Разве что карнавальный костюм Евы. Идея посетила внезапно. Антуан, вот моя волшебная палочка, способная превратить платье от Диор в комбинезон от Готье. Надеюсь, что и обратно он тоже может. Но не успела я дотянуться до трубки, как раздался входящий вызов. Я поспешила ответить. Да, р! промурлыкала я в трубку, откидывая спиной на диван. Да, р, -р, р! Это твой папа, доченька! У кого-то было явно плохое настроение. Если ты не забыла, конечно, скажи мне, радость моя, почему ты даже не зашла поздороваться, когда заезжала? Не поняла. Это когда я к вам заезжала? Я задумчиво уставилась в потолок. Передо мной на столе сейчас лежит толстый конверт. «Я его вскрыл, а внутри приглашение для нас с мамой на бал к чите Потаповых и инструкция на пяти листах о правилах поведения на данном мероприятии. Не хочешь объяснить, что это такое?» Голос родителя был суров и серьезен. «Ух ты, и вам тоже прислали!» Я даже присвистнула от удивления и открывающихся перспектив. «Сейчас попробую объяснить. Это два билета, на которых указан адрес места проведения. Вам с мамой надо явиться в ближайшую субботу, и, предъявив билеты, засвидетельствовать свое почтение. «Машенька, доченька моя, не расстраивай меня. Я тебя очень люблю, а потому жду конструктивного ответа». «Пап, подхлимаш мне всегда особо удавался». «Ну что тут непонятного? Родители Дарья хотят с вами познакомиться. Ну а чтобы вы не чувствовали себя неловко, приглашают и других гостей. В толпе легче скрыться, ты сам меня учил». «А что же ты сама мне письмо не отдала? Зачем на столе бросила?» По голосу было ясно, что папуля уже успокоился. Мы бы сразу все и обсудили. «Папочка, это не я конверт привозила. Наверное, почтальон заходил». К этому времени у меня уже созрел план и нашелся ответ на Золушкину проблему. «Скажи, а мамуля сегодня очень занята? Я хочу с ней платье для бала обсудить». «Я думаю, она выкроет для тебя время, так что заезжай». Прикинув все, что нужно успеть до знаменательного события, я решила записать в блокнотик основные пункты и ответственных за них, дабы не забыть. И вот что у меня вышло. Я плюс мама. Выбрать подходящее платье. Папа. Оплатить наш выбор. Дарий. Оценить выбор и похвалить платье. Дарий плюс Макс. Разработать стратегию по поимке второго злодея. Я связаться с Горгоной, энд ко и договориться о девичнике. И время, оставшееся до грандиозного мероприятия, полетело в круговертие осенних листьев. Встречи, примерки, звонки и переписка. О домашнем обучении тоже надо было подумать. Но где вы видели девушку, способную думать об этом накануне бала? Мне даже на любимого мужа не всегда хватало времени. От щемящего чувства сердце спасали совместные ночи. И где бы ни находился замок, запирающий дверь в мою комнату, у отца или дома, или у Потаповых, любимый всегда находил к нему ключи и ложился рядом, просто чтобы, обнявшись, считать звезды за окном. И вот наступил тот день, когда против каждого пункта плана стояла галочка о выполнении. Теперь можно было расслабиться и отдохнуть перед событием года. «Машуля, ты должна меня спасти!» После короткого стука прямо с порога начал давить на жалость Изи. Я пропустила друга в комнату и выглянула в коридор, осматривая его во всех направлениях. «За тобой гонится дракон?» Я закрыла дверь и уселась на диване. «Практически». «Так я ведь принцем пока не подрабатываю, чтобы тебя от дракона спасать. Ты лучше к дрессировщице своей маленькой обратись, она его быстро приструнит». «Завтра бал у предков», – проигнорировали мой пассаж. «А я не знаю, ни что надеть, никого с собой взять». Голос у друга был обиженный. «Как завтра бал? А разве не через два дня?» «Нет, Машуль, не через два. Почитай, уже меньше, чем 24 часа осталось. Ты отстала от жизни». «Вот ведь закрутилась. Насчет того, что надеть, могу посоветовать классного консультанта. Сама хотела воспользоваться его услугами. Но в мамочке взыграл родительский инстинкт, а против природы не попрешь, сам понимаешь». Увидев заинтересованный взгляд, я продолжила. «Ты, может быть, его даже знаешь», – я усмехнулась. «Антуан, у него отличное чувство стиля и вкус к вещам». Пока Изи соображал, о чем я толкую, поспешила закончить свою мысль. «О, да Антошка решение всех твоих проблем. Он и костюмчик подберет, и на бал тебя может сопроводить. И Алёнушка будет спокойна, что ты не придашь её нежные чувства». Тут я не выдержала и засмеялась над уморительным выражением лица Изи. Ох, и язва ты, Мария. Боюсь, Катер будет против. Все-таки Антуан выбрал его своим рыцарем. Кстати, а что за костюм у Дария, не знаешь? Я только сейчас подумала, что совершенно не в курсе, что он наденет. А вдруг наши наряды не будут сочетаться? И что мне весь вечер его сторониться? Одежда – это дело наживное. Я, собственно, и пришел-то. — Плохую новость хочу сообщить тебе, Мария. Неожиданно начал загробным голосом Изислав. После этих слов я как-то разом напряглась. У него что, совсем нет выходного костюма? прошептала я, прикрывая рот ладошкой. Да бог с ним, с костюмом. На балу планируется проверка невест. Помнишь, как в сказке от царевни лягушки? Отец хочет посмотреть, какая из невесток лучшая рукодельница. Вообще-то в сказке царь-батюшка невесток после свадьбы на профпригодность тестировал, а твои почему-то хотят до. Владимир Анатольевич Если я не ошибаюсь, даже Дарья до свадьбы собеседовал. По крайней мере, он так думал. Папуля просто другие сказки в детстве читал. Я показала вреденный язык. И ты мне зубы не заговаривай. Чего ты сразу с этого конкурса невест не начал? Прежде чем сообщить плохую новость, надо было отвлечь твои извилины, отвечающие за женскую логику, другими проблемами. И тогда новость не показалась бы уж такой плохой. Хм, ну допустим. А почему Дарий сам мне об этих испытаниях не сказал? Я прикидывала, какие санкции применить к муженьку и приобщить ли к допросу Леонею. Тут все просто, Мари. Плохая новость, сказанная любимым человеком, воспринимается в пять раз хуже. Но зато хорошая, сказанная им же, в десять раз лучше. Так гласит теорема по Изя. Закончив научную выкладку, Изя напустил на себя умный и довольный вид. Кого? Теорема Пойзя, то есть Потапова и Зислова. Так долго я давно не смеялась.